Глава третья. «Академия осталась далеко позади, как и задумчивый ректор, который, даже несмотря на демонстрацию моих сил, возможностей и список уже ввязавшихся в это дело союзников, остался настроен пессимистично. Впрочем, я не могу его судить, ведь он крайне умный человек, которого одолевают сомнения. Он видит трудности и подводные камни даже лучше, чем я сам». В его голове крутятся шестеренки, выуживая одну проблему за другой, и хорошо бы найти решение всех этих проблем заранее. Увы, все предусмотреть невозможно, и для сомнений у меня нет времени. Заскочил в наши две московские резиденции, которые Мария внезапно решила превратить в элитный комплекс для отдыха и ночевок высокородных гостей. Большая парковка, огромная территория. Парк, бассейн, тренировочные залы, трапезные, спальные. А что, может выйти вполне себе неплохой гостиничный комплекс из двух корпусов? Вообще, Маша только предложила эту идею, а я уже подхватил. Для меня это тоже не будет проблемой, если я вдруг решу заскочить в Москву из-за важных дел. Главное, будет место, где смогу остановиться. Много места не нужно, да и бойцы мои спокойно разместятся подвое в комнаты. А комнат, как мы уже выяснили, хватает. Конечно, потребуется небольшая перестройка, работа ландшафтного дизайнера, покупка оборудования и всего прочего. Но с этим как раз никаких проблем нет. Более того, у меня есть на примете человек, который мне поможет. Барон Углев знаком со многими, кто занимается недвижимостью в черте города. Отправлю Марию к нему». Пусть сведет с кем-нибудь, кто за небольшую плату и благодарность будет готов прокурировать модернизацию двух усадеб. «Маша, запиши номер!» Взял я телефон и продиктовал ей номер барона. «Скажешь что от меня и договорись о встрече в ближайшее время». «Хорошо. Я думаю открыть тут спа, сауна и бани, полноценные рекреационные зоны. Уверена, это будет пользоваться спросом». «А где ты персонал на это дело найдешь?» «У меня появилось много знакомых в Академии», — нежно улыбнулась Маша. «Девочки будут рады и подработать, и опробовать знания на практике». «Ну, если так, делай, чего душа пожелает. Но не забывай о тренировках». Бросил я на нее строгий взгляд, отчего она лишь захихикала, прикрыв рот ладошкой. «Что смешного-то?» «С тех пор, как все разъехались, а я стала едва ли не единственной жительницей этих двух огромных домов, как ты думаешь?» на ком сосредотачивалось внимание бабушки Нины и дедушки Пети. «А они до сих пор живут в том мелком домике на участке?» «Да, и каждый день злятся на тебя за то, что ты на разных участках живешь со своими людьми. И у них теперь и там, и здесь огород. И мотаться каждый день приходится. Их Александр Гаврилович обычно на машине возит туда и обратно. Ночуют они в основном здесь, а заодно меня тренируют. Каждый день». «Александр Гаврилович? Это кто?» «Карбат!» — снова засмеялась Маша. а, -а, -а, -а сообразил я, о ком она говорит. «Ну да, для нее это не Карбат, а Вяточкин Александр Гаврилович. И как успехи на тренировках?» Поинтересовался я, и девушка мягко двинулась в сторону, чтобы спустя мгновение встать в боевую стойку и мгновенно покрыться защитным покровом голубоватого оттенка. «Водный покров не самый крепкий, но обладает своими преимуществами». «Например, он очень гибкий и податливый, способен принимать практически любую форму в мгновение ока. И он не столь неудержимый, как ветер, что то и дело норовит сбежать от тебя». Будто бы кого-то цитировала Маша и плавно двигалась по участку, а Покров послушно повторял движения за ней. Она положила руки на бедра, а затем начала двигать ими, делая полноценный круг. «Речь идет о руках, а не бедрах, разумеется». Покров двигался за ней и, словно мыльный пузырь, растягивался за ее руками, увеличивая площадь защиты. «Успехи мои так себе, но такой вот щит из покрова я уже могу делать, чтобы защитить себя и людей рядом. Бабушка Нина сказала, что в будущем я смогу полноценно растягивать его куполом над собой и прикрывать таким образом раненых и полевых лекарей от атак». «Молодец, бабушка Нина. Учитывает и твою предрасположенность, и твое обучение. А еще что можешь...» «Могу вот так». Она приложила пальцы к губам, словно стянула часть покрова с лица и кинула в меня. Прямо в щек попало. Было мягко и нежно. А еще, по ощущениям, будто бы мокро. Но, прикоснувшись ладонью к щеке, я ни капли влаги не нашел. Ха, «Почти как воздушный поцелуй, но лучше», — с легкой улыбкой сказал я. «Это не боевое умение, но мне нравится. Это интересно и необычно». «Я еще многому научусь, пока мне надо увеличивать контроль и запасы энергии, чтобы тело привыкало и готовилось к переходу на новый ранг. В Москве шансы на это невысоки, конечно. А, ладно, в любом случае, мне предстоит еще долгий путь». Я подошел к девушке и взял ее за руки. «Только не рискуй почем зря, ладно? И если вдруг меня не будет рядом, когда начнется что-то ненормальное, наплюй на все эти дома, спа и прочее и сосредоточься на выживании». Договорились? «У меня слишком большие планы на жизнь, чтобы умирать». Маша осторожно приблизилась к моему лицу и прикрыла глаза. Поцелуй произошел сам собой, а мой отъезд из столицы немного задержался. Добравшись до кощевки я впервые отправился с Фомой на фабрику. Сам он там уже не раз оказывался, проныра, а так, чтобы вдвоем. Склады наполовину были забиты нашими трофеями. Другая же половина уже была готова к принятию первых сладостей. В экспериментальном режиме мы запустили производство некоторых конфет и шоколадных батончиков, что раньше себя неплохо зарекомендовали и были востребованы на рынке. Местные работники, включая Льва Николаевича, управляющего фабрикой, провели нам экскурсию и дали пушистому дегустатору попробовать все вкусняшки. Комяк в белом халате и чепчике выглядел очень забавно. И в целом он был очень счастливым. Жанны и Гри шли рядом с нами и задавали более конкретные вопросы, нежели мы с Фомой, которых интересовало только «Что это там?» и «Вкусно ли это?». У Гри было три дня, чтобы, работая день и ночь, влиться и изучить бумаги, накладные, листы заявок, отгрузок и прочее. После этого она отправится со мной зачищать изломы. И в Сибирь поедет. Фома тоже три дня будет здесь. Будет заполнять таблицы вкусов, как приглашенный эксперт. В общем, у всех были свои задачи. Вообще, Кащиевка пустовала. Соколята, по большей части, делали свою работу и помогали Морозову в возрождении дома моего отца, наследия Берестевых. Но я должен был совершить ряд встреч со своими союзниками и забрать кое-что особенное. «Юля, помоги выбрать костюм!» Попросил я рыжую сыщицу, которая умудрилась на моей одежде откопать волос Маши, и теперь с прищуром смотрят на меня. Долго уговаривать ее не пришлось. И вот я в одних волшебных труселях начал примерять один за одним костюмы, купленные по моим меркам, но без моего участия. Увы, времени на примерку не хватало, и Юля с Машей хватали при случае все, что попадалось. Из-за этого многие костюмы смотрелись, мягко говоря, комично. «Боже, снимай это уродство!» — оценила она костюм в полосочку и принялась стягивать его с меня. «Так, бирки остались. Отлично, сдам его обратно». «Да ладно! Чего ради копеек будешь время тратить?» «Восемь тысяч рублей давно копейками стали». «Сколько?» — застыл я. «Это еще дешевый. Давай следующий». С горем пополам, насильно облапанной рыжей плутовкой, мы нашли костюм, что смотрелся на мне идеально. Ну, по крайней мере, так решила Юля. Я же особой разницы с парой предыдущих костюмов не видел. Завязали с трудом галстук, и я стал собираться навстречу. — А когда ты приедешь? — Когда ты привезешь. — В смысле? Я что, еду с тобой? — Ну да. Я оценил свой прикид в зеркале и переключился на Юлю. Выезжаем через пятнадцать минут. — Как? Что? Зачем? Божечки! Да я же даже голову не помыла! Начала она рвать на себе волосы и исчезла из комнаты со скорости света. «Пойду гвоздищик предупрежу, что ли. Статус все-таки». Дойдя до их комнаты, заметил стоящего у стены Гаврилина Петра Захаровича. «Не пускают». Он лишь молча покачал головой. «Сейчас разберемся». Комната телохранителей в этом доме была одна. Из старого мага тьмы, что по настоянию семьи и собственному решению принял мое предложение, став безмолвным стражем на службе Берестевых, я временно поселил сюда. За дверью стоял шум. Девушки носились и что-то крушили. Я едва открыл дверь и сразу замер, пропуская перед собой летящий кинжал. Со звонким стуком он вонзился в поднятую в качестве щита табуретку. Опять Марта Тоню гоняет за что-то. Дедовщина эта! Вернее, бабовщина уже надоела. Девушка, поняв, что клинок чуть в меня не попал, мигом упала на колени, пряча свое лицо без маски. Тоня, в общем-то, поступила точно так же, но перед этим вытащила из табуретки нож и спрятала за спину. «Тоня, я все видел. Не пытайся прикрыть Марту. Вы тут что за балаган устроили? Наказать бы вас, да времени нет. Поручу, пожалуй, Петру Захаровичу выпороть вас, когда вернемся». «А сейчас собирайтесь и идите к машине. Через десять минут выезжаем на очень важную встречу. На ней вы должны выглядеть величественно, так, чтобы мне все завидовали. Ясно?» Легкий кивок последовал от девушек. Обе без стеснения сбросили домашние вещи, оставаясь в чем мать родила, и бросились к шкафчикам за своим бельем, боевым облачением и масками. «Десять минут!» — напомнил я и отвернулся, чтобы не смотреть на их атлетичные, аппетитные тела. «Я все-таки мужик, и мне такие виды даже нравятся. Да и я их босс, чуть ли не владыка. Могу приказать что угодно, и они не откажутся. Но у меня есть с кем развлекаться. И вносить смуту среди окружающих меня людей своим озабоченным поведением я не буду. Особенно прямо сейчас мне вообще не стоит заводиться. На носу важное мероприятие, и у меня должны быть очень и очень активные мозги». «Надо, чтобы кровь к ним приливала, а не к другому месту, не дающему думать ни о чем другом, кроме ласк прекрасных дам. Гаврилин, тоже собирайся. Твой первый выход свет. И да, я помню свое обещание прилюдно не упоминать, кто ты есть. Отныне ты просто Петр, мой молчаливый страж». Маг поклонился, тяжело вздохнул, и с опаской пошел в комнату, чтобы забрать оттуда какие-то свои вещи. С выездом, разумеется, задержались. «Девушки не мужики. За десять минут собираться не умеют». Юля так вообще волосы прямо за рулем досушивала, выкрутив обдув водительского места на максимум. «А что за мероприятие хоть будет?» Решила все же задать вопрос моя псионик. «Встреча с союзниками, прессой и приглашенными гостями. Первая часть мероприятия закрытая. Сейчас мы едем именно на нее. Будем вести переговоры с другими родами и потенциальными инвесторами». «Это касается сибирского проекта?» — догадалась Юля. — Конечно. — А кто там будет? Есть ли опасность? Стоит ли мне изучать, кто что думает? — А зачем я, по-твоему, взял тебя с собой? — Как трезвого водителя, — припомнила она мои же слова. — Как трезвый водитель и любой из моих безмолвных сможет привести домой? Хотя я сильно удивлюсь, если ты действительно сможешь остаться трезвой по итогам этой встречи. Мы въехали в туннель под мостом и продолжили движение уже под землей. Можешь полазить по чужим мыслям, но не сильно. Я и так примерно представляю, кто и что будет думать по этому поводу. Сомнения, сарказм, обещание подумать — это нормально. Таких проектов в истории империи хватало. Обычно это были простые популистские лозунги всяких охочих до славы балбесов. «В итоге они все захотят присоединиться, но кто знает, какие условия я им предоставлю, когда они придут со своими деньгами, ресурсами и бойцами через несколько месяцев или даже лет. Сбавь скорость, пусть обгонит. За нами ехал, едва ли не целуя наш багажник, какой-то дурень на черном внедорожнике. Юля скинула скорость, но он не только не стал обгонять, несмотря на пустую соседнюю полосу, но и приблизился к нам еще больше и таки поцеловал после чего вдруг стал ускоряться, не давая нам разорвать контакт. Юля ударила по тормозам. Все завертелось и зашумело. Машина повело. Мы стали заворачиваться в сторону опорной колонны посреди туннеля. и Я почувствовал, как стремительно растет объем маны внутри машины, толкающий нас к центру туннеля. «Атака! Покровы!» Я моментально высвободил энергию из своего источника и призвал силу воителя, защищая Юлю и раскидывая магический щит во все стороны от авто. Взрыв. Наша машину буквально впечатала в колонну. Скорость, конечно, была маленькой. От взрывной волны, по большей части, нас защитил магический щит, раскинутый во все стороны. Но нас все же тряхнуло сильно. Даже выскочили подушки безопасности, перекрывая обзор. Мы чувствовали вопили, что это не конец. Я вышиб дверь автомобиля и выскочил наружу. Вокруг слышался шум других машин. Скрипели тормоза, свистела резина, сигналили водители а из покрытого огнем внедорожника вылез человек. Он и сам горел, словно его бензином облили. Я знал этот стиль боя. Спасибо болгарско-османскому турне. Мак огня, пылавший ко мне ненавистью, закричал и, направив в мою сторону руки, уже был готов излить, словно из огнемета, опасную стихию, способную спалить автомобиль с Юлей и моими телохранителями. «Давай!» Тихонько проговорил я, продолжая поддерживать возбуждение эфир внутри своего тела. «Еще немного, и я сам стану человеком-факелом». Спустя мгновение после моей команды черная дымка рубанула по мага, прерывая атаку, и ладони упали на землю. Ублюдок не успел еще ничего прокричать, как за его спиной появился мой новый страж и безмолвно пустил лезвие тьмы в противника. Его силуэт все еще был размыт из-за тьмы, что вырывалось наружу, а голова незадачливого убийцы уже летела к земле. Тело спустя пару секунд осело, следом и пламя на нем потухло, а вот машины продолжали гореть. Надо бы потушить, да и людей вокруг все больше и больше. Пробка гарантированно будет в пару километров. Ай! Вытянул перед собой руки и начал тушить эфирный водицей горящий внедорожник. Юля, ты цела? «Да! Позвони в полицию!» Дал я указание, а сам взял телефон, сделал фотографии убийцы и догорающего автомобиля и отправил личные сообщения князю Волжскому и графу Светлову. «Я немного задержусь, на меня тут суицидник напал, остался без машины». Немного подумал и решил связаться еще кое с кем. «Не уверен, связан ли этот человек с теми, кого мы ищем, но истинный маг огня вдруг решил устроить взрыв посреди туннеля, после чего попытался сжечь мою машину. Не откажусь от помощи специалистов-следователей или некромантов, а то он случайно умер», — написал я Багратиону, сопровождая сообщение фотографии с места событий и примерным адресом происшествия. И если два союзника без особых слов сообщили, что отправляют своих бойцов в мою сторону, и посоветовали двигаться к выходу из туннеля, то вот Багратион прислал вообще одно слово. «Случайно!»